Неинтересная жизнь, — говорил на другой день Митя за умывальником. Бросал себе пригоршнями воду под мышки и думал, что за говняная такая у меня складывается биография. Гошка за его спиной отражался в тусклом зеркальце, горестно кривил губы, выказывая исключительное сочувствие, чуть не плакал. — Понимаю, Митя, понимаю твои запросы. Да что поделаешь, Митя? «Война, Мить! Война подлая гонит нас, юношей, как табун лошудей! Вот такая есенинщина!» Даже щекотался немного верный Гошка, чтобы развеселить загрустившего друга. Митя с грубым видом давал ему поддых, однако, видимо, было, что ценил сочувствие...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 Позднее дружба переросла бы в любовь, здесь же на войне все это человеческое оборачивается отвратным кривлянием, как будто кто-то передразнивает. Вот мечтал о чем-то, вот теперь получи это в реальном виде, то есть в мародерстве, свинстве, как будто тебя уже раз и навсегда вписали в грязный реестр.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 сразу все вздымается. Гошка восхищенно заржал, жарко шипнул в ухо: "Но «Ну, метяй, мы сегодня с тобой увеличим боевой опыт". Любопытное наблюдалось у Ларисы на столе торжество гуманизма: бутылка фриццевского шнапса и горшок с самогоном, браги, жбан. Быстро захмелелись. Ну как жизнь молодая предатели родины, кокетничала, пугающая красотой библиотекарша, вытащила из под кровати патефон, горсть игл уральской стали, пластинки с песнями из кинофильмов. Нам песню строить и жить помогает она, как друг из завета ведет. Ой, Митяй, зуб даю сдаст она нас партизанам, шипнул Гошка.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 Харьковчанина Кравчука отдает Сапунов. В профсоюз не платило, а все дырки захватил.